Глава 7 Стивен Кинг. Руины спорткомплекса Олимпийский. Огарес и Авадон недолго шли по залитой грязью и лавой канализации. Спустя полчаса братья, осторожно озираясь, выбрались на поверхность, уже через другой люк. Расчет был сделан на психологизм смерти. Та ведь наверняка считает, они напуганы и не решатся появиться рядом с ней. Площадь напротив руин Олимпийского, комплекс обгоревших стен без крыши, стоящих полукругом, напоминал римский колизей, бурлила. Мелкие кратеры с брыжущей лавой не мешали присутствию огромного количества людей и животных. Ангел и демон измяли все локти, пробиваясь через разношерстную толпу. Про себя Авадон отметил, что даже во время бета-версии апокалипсиса не наблюдал на улицах такой пестроты. И верно, тогда воскресли только трупы, что были похоронены в Москве и окрестностях. А сейчас на страшный суд собрался народ со всех эпох и со всего мира. Сплошная экзотика, куда ни кинь взгляд. Аборигены с Мадагаскара жарят собак на углях из лавы. К останкам торгового центра у станции Проспект Мира едет целая делегация индийского царя Гупты верхом на слонах, покрытых попонами из парчи со свастикой. Замедлив шаг, демон засмотрелся на лучниц с обнаженной грудью. Девушки были выкрашены в синий цвет. Один в один персонажи блокбастера Кэмерона. КПП Ангелов рядом с метро скучал. Гости Апокалипсиса давно усвоили, станции опечатаны, и покинуть город по шпалам нельзя. — Странно, что они проверяют канализацию, — мелькнуло в голове Агареса. Но он сразу же догадался — скорее всего, большинство тоннелей затоплено лавой, здесь никакой охраны не требуется. Пребывание под землёй не прошло для братьев даром. Их лица покрыло копоть. Брови и волосы были опалены, а края одежды тлели. В судную ночь освещали факелы бивуаков, монгольских воинов и турецких янычар, а также костры крестоносцев. Яркий свет бил в глаза из гигантского 3D-экрана под охраной херувимов. На импровизированной сцене ее сложили из рюкзаков, стояли возрожденные апокалипсисом за Битлз. Ринго стучал в барабаны, Харрисон терзал гитару, молодой Леннон обнимал пожилого Маккартни. Четверка пела «Хей, Джудж», утопая в дыму марихуаны. А Ваддон хмыкнул, вспомнив их участие в промо-туре в поддержку дьявола. «Эй, паренек!» — придержала Агареса за рука в брюнетке хиппи с тюльпаном над ухом. «Свободная любовь, окей? Ты мне нравишься. Давай сейчас!» Агарес остановился и быстро осмотрел девушку. Худенькая, рост маленький, но глаза большущие и волосы по плечам. Вполне сойдет. «Ура! Свободной любви!» Он обнял девицу за талию. «Где уединимся?» Демона сильно толкнули в спину. Он не успел вежливо попрощаться. Взяв за воротник плаща, его поволокли прочь. Недоуменная девушка с тюльпаном в волосах осталась стоять позади. Ангел отпустил воротника Гореса лишь через сотню метров. Брезгливо встряхнув, он вытер пальцы о рукав демона. — Совсем больной! — поставил диагноз Авадон. — За нами смерть гонится, а ты тут Адюльтайра разводишь. — Надо срочно интернет найти! А Горес улыбнулся и послал девушке хиппи воздушный поцелуй. «Двадцать минут ничего бы не решили», — справедливо заметил он. «Между прочим, Фрилав, хоть какая-то польза от бардака. Под лейблом «Конец света», устроенного вашим начальством. Девушки сами ищут секса, памятую. Грешить осталось недолго. Ты погляди, тут на каждом шагу любятся». А Вадон чертыхнулся. Ему уже с десяток раз пришлось перешагнуть... через парочки, слившиеся в экстазе. В последний раз это была какая-то неандертальская девушка с костью в ухе и пьяный офис-менеджер. «Не ведают они, что творят!» с пафосом произнес ангел, в то время как на 3D-экране запустили очередной рекламный ролик. «О душе бы подумали!» Демон оскалил зубы со свойственной ему и хитцей. «Брателло, ты, видимо, обиделся!» что я тебя не позвал возлечь на лаву с девицей?» — сделал он намек его изящества. «Заметь, на ангелов тут не западают, а демоны в чести. И делиться я с тобой больше не буду». «Это кто с кем делился?» — разозлился Авадон. «Невеста сначала предпочла меня, а не тебя. У нас возник духовный контакт, можно сказать. Купидон пролетел. И к чему ты ее вообще упомянул?» «Скучаешь по Светланке? Так не волнуйся, мой лапочка. Даже если она захочет, все равно тебя не вспомнит». Глаза демона потухли медленно, как гаснут угли в камине. «Я знаю!» — сказал он и отвернулся в сторону. А Вадон подумал, что тему продолжать не стоит. Помогая себе порханием коротких крыльев, он завис в воздухе, глядя поверх голов толпы. С тех пор, как магию отменили, Ангелы могли летать, но невысоко, вроде как куры. «Блин, где же здесь интернет-кафе?» «Ладно, постой минутку. Я сейчас отбегу и попробую найти. А ты поищи мне сим-карту. Встречаемся там, у церкви». Он показал на золотой купол, и прическа демонов стала дыбом. «Я не могу подойти к церкви!» – огрызнулся Агарес. «Облучает! Сам придешь к развалинам комплекса «Олимпийский». со стороны билетных газ. А Ваддон раздвинул толпу руками, словно плыл кролем. Плотно сложенные за спиной крылья хрустнули. А Горес почесал в затылке. Сим-картами никто не торговал, хотя в целом коммерческие отношения процветали. У экрана теснились ловкие дельцы с плакатами «Заплачу за взятие грехов». Те, кто думал откупиться, свалив пригрешение на других. «Ландскнехты» баварского Кюрфюрста, напялив на шлемы бейсболки и 3D-очки, пили бочковое пиво, расплачиваясь талерами. Амазонки из индейцев Южной Америки, развлекаясь, стреляли из луков в африканских пигмеев. Те смешно подпрыгивали, с криком вытаскивая из задницы стрелу. «У вас проблем, молодой человек!» Голос был женский, хорошо поставленный, с настоящим английским акцентом. Слева от огореса стояла бабушка. Круглые очки, пучок седых волос на затылке, сухонькая, одета в строгий костюм, на ногах старомодные туфли. И даже зонтик имеется, несмотря на жару. Бабуля ласково заулыбалась. — Пожалуйста, не надо! — не на шутку испугался демон. — Вы знаете, я импотент с детства, и у меня еще справка есть. «Если можно, найдите себе дедушку!» Старушка подняла хилую лапку и хлопнула Агареса по лицу. Демон ошалело потер щеку, представляя, что сейчас сделает с наглой бабкой. «Молодой человек!» Грозно взвизгнула старуха. «То, что вы видите на этой площади, не дает вам права думать обо всех в одинаковом ключе. Я спросила, есть ли у вас проблемы, и убедилась». «Они и верно есть!» — Агарес подумал. «Иногда можно побыть и вежливым. Это прикольно. Простите, мадам!» — расшаркался он. «Мне нужно купить сим-карту!» «О, oh, сэр!» — загорелись глаза старухи. «Вы обратились по адресу. Меня зовут Агата. Моя фамилия Кристи. Сим-карта должна быть...» «Скажем, у того человека, у которого самое безупречное алиби, а все остальные думают, что у него нет сим-карты. Срочно отыщите этого типа, и успех в ваших руках!» Услышав разговор, к беседе присоединились двое прохожих. «Вы вообще не найдете сим-карту!» — заявил человек в очках, не круглой, а привычной, несколько ученической формы. Обалдевший демон узнал Стивена Кинга. «Вы будете ее искать, а потом просто умрете!» «Потому что, окажется, она не существует на самом деле!» «Существует только зло!» «Розыск сим-карт на Земле, в принципе, бесполезен!» Пробурчал старик в кресле-каталке. Только его ярый фанат мог бы догадаться, что это фантаст Рэй Брэдбери. «А вот на Марсе... Почему бы вам не попробовать?» Ведь это же так прекрасно, пройтись по нему подошвами, приминая красную марсианскую пыль. Эх, жаль, мой прах не отвезут туда в консервной банке из-под томатного супа. Вы найдете там нечто большее, нежели просто сим-карту. Демон почувствовал, что сейчас сойдет с ума. — Господа, большое спасибо! — выдавил он. «С вашего позволения, я прогуляюсь. Разработал тут один метод добычи сим-карт. Всем удачи!» Писатели даже не заметили его ухода, вступив в жесткую дискуссию. Между тем Агарес вовсе не соврал им про метод. Приблизившись к киоску с сосисками, он с улыбкой посмотрел на толстушку, орущую в мобильник. «Да ты чё? Так и сказал!» «Козёл! Подумаешь, воскрес из мертвых! Какую верность ты ему обязана соблюдать? Ты уже пять часов как вдова!» Нырнув толстушки под локоть, демон вырвал Нокию из плотной ладони и сейчас же скрылся в толпе, слыша за спиной истерический визг. «Ага! Зови ментов, зови! Сейчас всё общее, в том числе и твоя Нокия!» Стеклистый молча следовал за ним. Существо боролось с соблазном напасть на Агареса, пока он далеко от своего брата и стало быть в два раза уязвимее. Но инстинкт подсказывал, здесь на воздухе опасно. Надо дождаться, пока они окажутся в закрытом помещении. Стеклистое создание скользнуло по тротуару вслед за демоном, и тело его светилось в отблесках лавы. Авадон был уже на месте, стоя напротив Касс, Он истово крестился на купола церкви, шевеля губами, шептал молитву. Демона передернуло. «Купил сим-карту?» — любуюсь крестом спросила вадон «Вместе с телефоном купил!» — соврал Агарес. «Лови!» — ангел поймал Нокию на лету. «Я нашел интернет-кафе!» — сказал он, рассматривая мобильник. «Удивительно, но каким-то чудом здесь Wi-Fi работает. Ною пока подожду звонить». «Посмотрим адрес космического института и двигаем туда. Ты раздобудешь лошадей!» «Я раздобуду лошадей!» — пренебрежительно повторил демон. «Брателло, я не работаю в райском отделе снабжения. Да, мы одна команда, но я не собираюсь быть мальчиком на побегушках. Пригрози еще, что серы не дашь!» «И не дам!» — спокойно согласился вадон А развалин церквей тут много. Когда от передуза святости рвота начнется, На брюхе за конем поползешь. огорес молча посмотрел в ночное небо. Багровые облака нависли над головой. Ночь и красные небеса, ни капли дождя. Просто фантастика. — В следующий раз, когда тебя начнут рвать на части, — резюмировал демон, — я отойду за угол и спокойно покурю. Обнаруженное Аваддоном интернет-пристанище оказалось стайкой из пяти пластмассовых столиков. Видимо, их подтащили от сгоревшего уличного кафе. Его владелец, предприимчивый армянин, попробовав на зуб заплаченный клиентами золотой дукат, усадил ангела с демоном за потрепанные ноутбуки. Связь тормозила. Пробиваясь в гугл, Агарес мысленно позавидовал коммерческой сметке отдельных наций. «Даже если все огнем горит, армяне и евреи найдут, на чем бабло сделать. Талант не отнимешь. Мужик в средневековой одежде, наверное, из Киликея». Киликея, армянское царство, в 1080-1375 годах, захвачено Турцией. «Тысячу лет назад помер». Но с компами сразу освоился. Ваддон уже взял ручку. Он записывал адрес Института космических исследований, одновременно открыв какую-то страничку с картинками. Нажав на яркий рисунок, ангел распечатал лист в соседнем принтере, а Горес вытянул шею, тщетно пытаясь подглядеть. Сайт сатаны, как и следовало ожидать, висел. С конца Ромагеддона он не обновлялся. Агарес уже подвел курсор мышки к панели пуск, чтобы завершить сеанс, но вдруг вспомнил слова, которые услышал совсем недавно. Размышлял демон недолго. Подтянув к себе клавиатуру, он быстро впечатал два слова. В поисковике выплыла старая заметка из аргументов и фактов. Прочитав ее, демон приложил руку к колбу. На лице отразилось крайнее удивление. Оглянувшись на ангела, Агарес набрал еще пару слов. «Опять напорно порно-сайт влез?» Встал из-за столика Авадон. «Нам пора!» Агарес быстро закрыл страницу. «Ага, Hexagel подтвердил он. «Там сегодня обновление!» От него не ускользнуло, что у ангела тоже стал странно задумчивый вид. «Возможно, за лошадей придется подраться», — сообщил демон. А Вадон рассеянно кивнул. В голове вертелись образы Йотуна и Упуаута. Именно их изображения он распечатал из интернета. Один рассыпался в пепел, другой в песок. Он в сотый раз задавал себе вопрос. Почему у этих существ сохранилась магия? Ведь она уже официально упразднена. Как случилось, что древние легендарные создания воскресли из мертвых? Да-да, медас Но, простите, Медас был реальной исторической личностью, царем Фригии, а эти-то персонажи мифологии, античных преданий. Ни одна собака не скажет достоверно, существовали они когда-то или вовсе нет. Мысль остановилась, вены на висках ангела пульсировали. Так значит, существовали или нет. а ваддон рывком выхватил из кармана Нокио. Пальцы путались в кнопках, только с третьего раза он набрал верный номер. Ангел прижал трубку к уху до боли. Абонент молчал, выругавшись, а в аддон вернул сотовый обратно. — Кому это, брателло, ты звонил? — с подозрением спросил демон. — Да так, никому, — смутился ангел. — Ты что-то говорил про драку? Агарес указал подбородком на трех кавалеристов из армии персидского царя Камбиза. Щуплые, низкорослые, засыпанные песком, словно их только что откопали в барханах Харга. Пятидесятитысячная армия Камбиза в 525 году до нашей эры таинственно исчезла на пути к оазису Сива в Египте. В 2009 году в пустыне были найдены груды костей и оружия Скелеты слонов армия похоронила песчаная буря. Они с испугом рассматривали 3D-очки. Драка так драка, а Вадон отломал у стола ножку. Через пять минут ангел и демон уже скакали по направлению к улице Профсоюзной. Приземистые лошади персов, бурые кобылы с маханатыми ногами, пришлись весьма кстати. Животные совсем не боялись пламени, дрожи земли и рева миллионов людей, собравшихся вокруг экранов Эмекс. Стеклистый не отставал. Он умел передвигаться быстро, как рыба в воде.